Глава восемнадцатая После провала масштабного наступления противник захлебнулся кровью, и началась ненужная мне позиционная война. Военачальники клана Соборовых саботировали любое крупное наступление ввиду невозможности повторения самоубийственной атаки о нашу оборону, поэтому враг начал действовать по-другому. Совершались налеты на несколько участков обороны, чтобы отвлечь внимание от основного удара, где концентрировалась более-менее боеспособная группировка войск противника. Протяженность фронта слишком большая, и противнику на некоторое время удавалось выбить войска из занимаемых укреплений или опорных точек обороны. Но окончательно закрепиться и развить успех такой возможности мы вражеским войскам не давали. В чем причина подобной тактики, высказался воевода. Командующим противника нужны были хоть какие-то победы и положительные донесения, Что они не просто стоят на месте. Сказать, что мы только защищались, будет неправильно. Боярские дети объединились с такими же молодыми дораньями да и совершали лихие налеты на позиции врага, после чего быстро исчезали. И вот сейчас я брошу еще один камень на весы моей победы. Я старался не конфликтовать с журналистами, в отличие от Сабурова. Десять дней прошло с начала боевых действий между кланом Сабуровых и Боярским родом Холмских. «Мало кто ожидал, что боярич Холмский сможет продержаться так долго. Давайте спросим у виновника провала блестящего плана Сабуровых, Как вы оцениваете свои шансы на победу, Кирилл Дмитриевич?» Молодая журналистка дежурно улыбнулась на камеру. Уверенность в победе усиливалась с каждым днем. Патриотичные настроения в городе, владеющие, прибывающие на родину, чтобы служить в общей армии, военные империи, что в долг присылали все новое вооружение... А учитывая, что интервью сейчас у меня берет известная телеведущая главного имперского телеканала Лина Гордеева, думаю, мои шансы оценили и в столице. Каждый день бессмысленного конфликта уносит жизни людей. Сабурову стоило бы явиться самому и в поединке сохранить свою честь, а не отправлять отряды наемников и бывших бандитов. Боярский род Холмских всегда будет защитой для простых людей Твери от любой угрозы. Победа близка. — Ловите гранату. Враг — бандиты. Мы — воины света и добра. Моя уверенность и дерзкие слова заставили известную телеведущую замолчать на несколько секунд, а потом она проявила неподдельный интерес. Похоже, думает, своей внешностью, разгорячила кровь молодого юноши. Как бы не так. И все же на чем основана ваша уверенность? Клан Сабуровых в общем перском рейтинге в середине списка, в то время как про боярский род Холмский знают очень мало людей. «Как вам победить противника, которому оказывают поддержку очень влиятельные люди? Может, все же расскажете нам?» Призывно улыбнулась Гордеева. Вот пристала сенсацию ей подавай. Думала, здесь найдет юнца, который будет пускать с на ее привлекательные формы, доказывать всем свою крутость и рассказывать про военные секреты. Пришла пора тяжелой артиллерии. Как и договаривались, Лена с Наташей в обтягивающей военной форме с расстегнутыми верхними пуговицами прижались ко мне с двух сторон. Сверкая белоснежными улыбками, они выглядели, как мечта любого гимназиста, и сегодня уже покорят немало сердец. Все дело в единстве твери. Когда мы едины, мы непобедимы. К сожалению, Лена, меня ждут дела. Всего доброго. Получив одновременные поцелуи от девушек, мы вместе направились в сторону штаба. Отличное завершение прямого эфира, где журналистка не сразу пришла в себя, а еще говорят профессионалка. Ха, у меня рядом два мощных орудия, которые защитят от любой женской атаки. Как все прошло, Кирилл? Тебе понравилось? Покраснела Наташа, быстро застегивая пуговицы на кителе. Вне конкуренции. Гордеевой до вас очень далеко. Ты нам должен, Холмский. Этой ночью никаких внеплановых боевых операций. подмигнула Елена. Дабы не дразнить воинский контингент, девушки быстро направились в мою, а точнее уже нашу палатку. Сегодня ночью и правда надо показать, кто хозяин положения, хотя нельзя не оценить помощь, которую они оказали во время битвы. Елена делилась энергией и сладеющими стихией огня, а Наташа всю ночь ухаживала за ранеными и уснула прямо на койке в лазарете. Так что девушек в моей армии любят и восхищаются. издалека встать громко крикнул дежурный и тут же получил втык от офицера правильно в боевое время не до расшаркиваний ближний круг вассалы и союзники собрались в штабе и ожидали только моего появления пришло время принять решение как нам быть дальше с появлением нового отряда владеющих ситуация резко улучшилась осталось дождаться ответа от новгорода и можно будет начать действовать новый отряд Удивился я в тот момент очень сильно, и первую встречу с этими воинами никогда не забуду. Функцию засадного полка выполнила личная дружина главы клана Кашинских. Появление относительно свежих воинов в доспехах среди перепаханного поля и горы трупов выглядело очень эффектно. Внутреннее зрение сверкало от насыщенности сосредоточий появившихся владеющих. Никого ниже ранга ведаря и целых восемь кудесников. мощи трепят. трепет. «Леонид Мечев, командир Тверской дружины. Готов служить Твери и тебе, боярич Холмский», — твердо смотрел в глаза кудесник. Настороженно смотрели дружинники, ожидая моей реакции. Некоторые вообще отводили взгляд, стоило мне только посмотреть на них. Не все так просто, и многое скрывают эти воины. Но больше всего меня интересовало другое. «Хорошие воины всегда в цене, Мечев. Какова ваша цена?» По взглядам дружинников я понял, что вопрос задан верный. «Мы не купцы и не пахари. За свою службу нам нужна уверенность, что домашний быт будет обеспечен, и всегда будет дом, куда можно вернуться после битвы. Готовы принести клятву верности перед богами или менталистам», уверенно закончил командир дружины. Небольшие познания в ментальной магии и прожитый опыт давали уверенность, что Леонид не врет. «Да и зачем?» Множество знакомых и роднее у дружинников в Твери. Не пойдут они на предательство, когда появилась возможность вернуться на службу. За это можете не переживать. На дружине не экономлю. Клятву принесем после войны или когда на границе будет поспокойней. Осталось найти воеводу в этом хаосе. Странным было молчание от старого боярина, который обычно комментировал все подряд. Взгляд его был задумчив, обровенно нахмуренный из-за тяжелых мыслей. Крепкие вои, известные. Вот оно, как получилось. Не думал, что Кашинский будет выше своей гордыни. Совсем не думал. Произнес боярин Саев и пошел к боярскому отряду. Какие бы цели не преследовали новые воины, десять дней пролетели в миг. Я ни дня не жалел, что согласился взять на службу дружину Кашинских, или как ее чаще называли, тверская дружина. Имел ли я право им отказать в подобной ситуации? Конечно, нет. «Начнем, господа!» — встал со своего места Бороздин, увидев меня. На данный момент войска противника сосредоточены на двух направлениях. Бороздин постепенно занимал место предводителя дворянского собрания вместо Ивана Тимофеевича Куробова. Старый дворянин хотел отойти от дел и просто дожить свой век в тишине и покое. А самым авторитетным среди всех остальных дворян был Сергей Федорович. К тому же он пользовался моей полной поддержкой. «Пора ударить по врагу. Сколько еще нам сидеть в обороне?» — не унимался младший Борисов. Борисов был неофициальным предводителем лихой молодежи и боярских детей. Мысли этого контингента крутились вокруг желания порубить всех саблями, после чего взять достойные трофеи и потратить на девушек. Для молодежи неплохо. Понятно, что молодого дворянина быстро заткнули. Молчит император, канцлер, великие кланы. Неужели всем плевать? — спросил дворянин Давыдов. Своей стойкостью мы снова сломали слишком многим планы. Нас спасает позиция канцлера и императора по прямому невмешательству великих кланов в этот конфликт. Но долгое ожидание нам невыгодно. У противника больше ресурсов, и нам необходимо... Штабные офицеры засуетились вокруг связиста, ожидая приказа от воеводы, но через некоторое время все успокоились и заняли свои места. Нападение вблизи поселка Отрадное отбились, прокомментировал дед. «Кирилл Дмитриевич, все же только защищаясь, нам не победить в этой войне. Потери в живой силе, моральная усталость, экономической потери — все это имеет накопительный эффект», раскрепил старик Житов. «За все надо платить. Для этого мы с вами и собрались, чтобы подготовить совместное решение. Через несколько дней мы закончим подготовку, поступит новое вооружение и подтянутся дополнительные воинские контингенты». «Но как мы попадем в земли клана Сабуровых? Нам потребуется пересечь чужие земли? Новая война?» — испугался Киндерев. «Боярич, со стороны границы с Новгородом, заметня какая-то. Разведка докладывает, чуть ли не до стрельбы дело дошло», — вмешался в разговор воевода. На лицах присутствующих появились улыбки. «Любой конфликт у противника приводит в счастье моих вассалов, как и частые случаи дезертерства». предлагаю всем вместе посмотреть на такое прекрасное зрелище пока ситуация не требует срочных решений с нашей стороны стоило нам только выйти из здания штаба как мы заметили колонну машин со стороны дороги на новгород боевая техника несла на себе следы от выстрелов и ударов стихий не надо было иметь много ума чтобы понять к кому направляется колонна машин кивнув воеводию чтобы дал разрешение на пропуск Мы дождались, как из головной машины вышли несколько человек с активированными щитами силы. «Боярич Холмский, Михаил Серафимович Морозов, выборный представитель Новгорода. Где мы можем поговорить?» — протянул руку для пожатия отец Артема. «Пройдемте в штабной бункер. Там нас никто не потревожит». «Настало время собирать камни. Война редко выигрывается на полях сражений». в основном в умах и карманах простых обывателей. Жители Новгорода приняли правильное решение. Меняются эпохи и миры, лишь люди не меняются. Высший офицерский состав клана Сабуровых ощущал невероятное давление в тронном зале древнего Кремля Костромы. Постоянное ощущение, будто именно сейчас твоя жизнь прекратится. Ярослав Сабуров, пользуясь тем, что недалеко находился источник земли, давал своей силе полную свободу. с удовлетворением наблюдая за бледными подчиненными. От бунта военных сдерживали только ментальные блоки подчинения и начали жать бы главе клана с перерезанным горлом в одну из тихих ночей. «Чем можешь похвастаться, Булат? Прошло десять дней с начала боевых действий, и пора подвести первые результаты», — произнес Ярослав Сабуров, рассматривая свои ногти. Командующий вооруженными силами клана искал поддержку в глазах подчиненных офицеров И, к сожалению, не находил. Молить пощаду у господина и покрывать себя позором он не будет. Сам виноват, что выбрал подобного главу клана. Боевые действия проходят с переменным успехом, господин. Мы разбили несколько застав, захватили пограничный город и отбросили противника на десятки километров вглубь губернии. А мне докладывают совершенно иное. Все успехи были одномоментные, которые противник быстро нивелировал. а наступление привело к массовому дезертирству в войсках. Не говоря уже про уничтожение склада боеприпасов, смерть союзной группы владеющих и множество других диверсий на родной земле. Тут пахнет предательством Булат, — посмотрел прямо в глаза своему главному помощнику Ярослав Сабуров. Булату было что сказать, но не такой ответ ожидает глава клана. «Учитывая, что вы доверили командование Объединенной Армии офицерам союзников, «Я и мой штаб не отвечают за результат сражения, да и Холмский не так прост. Диверсант подобного уровня, что легко обходит артефакты и технические средства, мне трудно подсчитать стоимость его услуг. В последние дни военные силы противника практически стали равны нашим, и требуется увеличить количество владеющих в армии», — твердо произнес командующий. Союзники действовали очень нагло, совершенно не считаясь с мнением представителей слабого клана. Булат с трудом сдерживал себя, чтобы не применить силу и не уничтожить высокомерных наглецов. — Значит, в провале мне стоит винить великие кланы Долгоруковых и Бельских? Ты так считаешь, Булат? — Интересно, как мне им об этом сообщить? — У нас есть несколько тысяч наемников. — Отправляйте их вперед, пусть отрабатывают вложенные деньги. — И, наконец, начните уже заново набор мяса, — нахмурился глава клана Сабуровых. «Наемники слабо организованы и быстро теряют волю к победе после первых серьезных потерь. Тем более в войне не победить неподготовленным контингентам. Требуются обученные профессионалы, мощное вооружение и мотивация. С последним все плохо даже у наших дружинников», — не выдержал Булат. После генерального наступления процент потерь ужасал. Потерять разом треть армии практически катастрофа. Радовало, что у боярича Холмского дела обстояли не лучше, но настроение в армии было безрадостным. Воевать по колено в крови они были не готовы. «Булат, ты меня снова расстраиваешь. Пораженческие настроения мне сейчас точно не нужны». Щит силы не помог опытному владеющему, и кровавые ошметки от бывшего командующего разлетелись по всему залу. «Очень жаль, что так вышло». Признаюсь, Булат отказался мне очень хорошим специалистом. Но и он не справился с возложенной миссией. «Семен, сделай, как я сказал. Менять командиров так часто не входит в мои планы», — устало вздохнул Сабуров. Молчание в зале прервалось попытками офицеров вытереть лица. «Я принесу вам только победу, Ярослав Георгиевич», — пряча взгляд, произнес первый заместитель командующего. «Не сомневаюсь, командующий». Поражений я больше не потерплю. Если понадобится, сами в первых рядах пойдете в бой. Но враг должен быть разбит. Все свободны. Война пошла не по плану. Холмский за короткое время смог мобилизовать мощные силы как в военном плане, так и в оказанной ему дипломатической поддержке с самого верха. Пусть союзники начинают шевелиться. В случае поражения клан Сабуровых не будет тонуть в одиночку».